Глава 49. Исмина. Домой возвращаюсь поздно. Счастливая, румяная, со спутанными волосами и непроходящей улыбкой на губах. Осторожно, дабы не разбудить детей и маму, закрываю за собой дверь и пробираюсь в комнату. Скидываю одежду, забираюсь под одеяло и принимаюсь усиленно думать. Так-так. Ситуация складывается интересная. Эдгар утверждает, что провел с Жанной лишь одну ночь. И при этом они предохранялись. Так может ли быть такое, что моя дорогая подруга просто пошла во банк поставила на кон все и решила рискнуть? Поначалу мысль, зародившаяся в моей голове, была просто гипотезой. Но с каждой новой минутой она кажется мне все более и более вероятной. И дело даже не в моей женской интуиции, которая воет сиреной, а в том, что такое поведение вполне в духе Жанны. Она обожает интриги и, вне всяких сомнений, умеет их плести. Сопоставляя и анализируя, я незаметно проваливаюсь в крепкий сон, а на утро просыпаюсь на удивление бодрой и отдохнувшей. Заливаю в кастрюльку молоко, засыпаю его овсянкой, и, поставив будущую кашу на плиту, отправляюсь будить детей. Милана начинает день спокойно и с улыбкой, а вот Соня Дамир по обыкновению капризничает. Дескать, есть не буду, в садик не пойду. Кое-как стаскиваю с кровати этого лентяя и тащу его в ванную умываться. Пока привожу в порядок детей, из спальни показывается мама. В отличие от меня, расчесанная, и одетая в удобный домашний костюм. «Доброе утро, дочь!» Здоровается она, окидывая меня оценивающим взглядом. «Как дела?» «Все хорошо. Сегодня мы, наконец, от тебя съезжаем». «Я так понимаю, встреча с Эдом прошла удачно?» «Более чем». Улыбаюсь и, поймав за шиворот норовящего улизнуть с Дамира, «прошу, завари, пожалуйста, чаю. Очень хочется свежего». Мама отправляется на кухню, а я продолжаю ежеутреннюю борьбу с сыном. Он терпеть не может чистить зубы, поэтому мне приходится самой елость четкой у него во рту. Каждый день, без исключений. Я принимаюсь одевать до мира, а Милана тем временем садится за кашу. Я сама завтракаю практически на ходу. Слава богу, хоть малого кормить не нужно. Он поест в садике. Шумной гурьбой мы вываливаемся из маминой квартиры и загружаемся в машину. Завожу Милану в школу, затем доставляю Дамира в детский сад и свободно выдыхаю. Наконец-то обязательная рутина позади. Теперь можно заняться насущными делами. Беру в руки телефон, открываю приложение навигатора и вбиваю в поисковую строку адрес офиса Жанны. Последний раз я была у нее на работе больше года назад. Но если ничего не путаю, ее фирма никуда не переезжала. Пока еду, прокручиваю в голове план грядущего разговора. И к тому моменту, когда я оказываюсь на месте, чувствую в себе силы и уверенность. В этот раз бывшей подруге не удастся припереть меня к стенке. Теперь козырь в моем рукаве. Поднимаюсь на семнадцатый этаж и здороваюсь со встречающей меня ресепшианисткой. «Добрый день. Я к вашему креативному директору, Жанне Обуховой. Здравствуйте. Жанна Андреевна вас ожидает?» «Нет, но, думаю, она будет рада встрече. Как вас представить?» «Скажите, что лучшая подруга решила сделать ей сюрприз». На мгновение девушка заминается, но от дальнейших расспросов воздерживается. Кивает и просит меня следовать за ней. Надо признать офис у Жанны Отпадной. Все в глянце, хроме и со вкусом. Только одна беда – коллектив редакции журнала, в котором она работает, преимущественно женский. Оттого, видать, подруга и вешается на чужих мужчин. Со своими, увы, напряженка. Ресопшионистка уведомляет Жанну о моем визите. И та приглашает меня войти. Натягиваю широкую лучезарную улыбку и, перешагивая порог, бодро провозглашаю. «Доброе утро!» «Доброе!» Жанна глядит на меня с настороженностью. По лицу вижу, что она обескуражена, но изо всех сил пытается это скрыть. «Как поживаешь, моя дорогая?» Не дождавшись приглашения, я опускаюсь на стол для посетителей. «Как проходит беременность? Токсикоз не мучает? А то бывает, знаешь ли!» На ранних сроках такая хворь. И в чем подвох? Проигнорировав мои вопросы, спрашивает Дженна. Что за спектакль ты тут разыгрываешь? Но брось. Я просто по-доброму интересуюсь твоим здоровьем. Все отлично, спасибо. Чеканит она с явным нетерпением. Хорошо. Киваю. Так Эдгару и передам. Кстати, о нем. Приехал ко мне вчера среди ночи, представляешь? Говорит... «Люблю, не могу! Давай съезжаться!» «Ох, и страстная же у нас выдалась ночка!» Со смешком взбиваю волосы. До сих пор колени подрагивают. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Цедит Жанна сквозь плотно стиснутые зубы. «Чтобы ты знала, чтобы понимала, что мы с Адгрым заодно, и твои козни не имеют на него никакого воздействия. Мы с ним семья. Уясни, это раз и навсегда!» Женна молчит, испепеляя меня ненавидящим взглядом. А я продолжаю. «И что касается твоего ребенка, ты же не надеялась, что Чаров поверит на слово, будто он от него?» «Он от него!» Рычит она, теряя самообладание. «Как скажешь!» Пожимаю плечами. «Только мы все равно будем настаивать на генетическом тесте. Неинвазивное дородовое определение отцовства...» Можно проводить уже с девятой недели беременности, представляешь? Так что совсем скоро мы узнаем, кто папа твоего ребенка. Делаю паузу и многозначительно добавляю. И есть ли этот ребенок вообще? Жанна не дура и прекрасно понимает, к чему я клоню. Если в ней есть хоть капля адекватности и критического мышления, она непременно даст заднюю. Сейчас или в ближайшее время. Поднимаюсь на ноги и вскидываю подбородок. Я свои карты на стол выложила. Теперь ход за ней. Ну пока, Жанна. Роняюсь спокойно. И до скорой встречи в клинике. С этими словами я разворачиваюсь на пятках и, звонко цокая каблуками, ухожу прочь.